Глава 16. Как объезжают жеребенка? Чем, Господи, прости, занят этот мальчишка? задалась вопросом миссис Джо, понаблюдав, как Дан бегает по треугольнику периметром в полмили, точно заведенный. Был он один и, похоже, задумал добегаться до лихорадки или сломать шею, ибо после нескольких повторов стал прыгать на изгородь, крутить сальто на дорожке, а в итоге рухнул у дверей на траву в полном изнеможении. «К забегу готовишься, Дан?» поинтересовалась миссис Джо через окно, возле которого сидела. Дан стремительно поднял глаза и пыхтя усмехнулся. «Нет, пар выпускаю». «А более спокойного способа нет? Разболеешься, если будешь так носиться в жару?» заметила миссис Джо и тоже рассмеялась, а потом сбросила ему большой веер из пальмового листа. «Ничего не могу поделать. Приходится бегать», — ответил Дан, причем в его беспокойных глазах застыло настолько загадочное выражение, что миссис Джо встревожилась и поспешно спросила, «Что, тесновато становится в Пламфилде?» «Ну, будь он побольше, я бы не расстроился. Но мне тут нравится, вот только чего же поделать?» «В меня иногда точно черт вселяется, и хочется сбежать». Слова эти выскочили помимо его воли. Едва они прозвучали, Дан принял виноватый вид и, похоже, сообразил, что заслуживает упрека за неблагодарность. Однако миссис Джо были понятны его чувства. И хотя они ее расстраивали, винить мальчика в том, что он в них сознался, она не могла. Она бросила на него тревожный взгляд, оценила, каким он стал рослым и сильным, какой энергией лучилось его лицо, приметливые глаза, решительный рот, вспомнив, какой безграничной свободой он пользовался в былые годы, она смогла понять, что даже те нежные путы, которыми сковывал его этот дом, иногда сильно его теснят, когда пробуждается былой мятежный дух. «Да», — сказала она самой себе, — «моему дикому ястребу нужна клетка попросторнее». При этом, если я его выпущу на волю, боюсь, он пропадет. Нужно понять, чем я могу привязать его к дому и уберечь от напастей». «Мне все это прекрасно известно», — произнесла она вслух. «Это не черт, как ты выражаешься, а совершенно естественное стремление к свободе, свойственное всем молодым людям. Я в свое время испытала то же самое и однажды тоже решила, что сейчас сбегу, Пусть и быстро одумалась. «А почему вы не сбежали?» — осведомился Дан, подходя и облокачиваясь на низкий подоконник. Ему явно хотелось продолжить разговор. «Понимала, что это глупо. А еще меня удержала любовь к маме». «У меня мамы нет», — начал было Дан. «А мне казалось, что теперь есть», — произнесла миссис Джо, ласково откидывая жесткие волосы с его разгоряченного лба. «Вы ко мне ужасно добры, и я вам страшно благодарен, но ведь это не то же самое». И Дан бросил на нее тоскливый, страждущий взгляд, пронзивший ее в самое сердце. «Нет, дружок, не то же самое, и никогда не будет. Полагаю, что собственная мама очень многое бы для тебя значила. Но раз ее нет, позволь мне попробовать занять ее место». «Боюсь, я не слишком хорошо справляюсь. В противном случае тебе не захотелось бы меня покинуть», — добавила она печально. «Отлично справляетесь», — возразил Дан. «Я не хочу никуда уходить и никуда не уйду по своей воле. Но время от времени мне просто надо как-то выпустить пар. Хочется, очертя голову, бежать вперед, что-нибудь расколотить, кого-нибудь отмутузить. Почему, не знаю. А только хочется, и все тут». Дан говорил, смеясь, но при этом серьезно. Он сдвинул черные брови и с такой силой стукнул кулаком по подоконнику, что наперсток миссис Джо улетел в траву. Дан отыскал его, и, забирая наперсток обратно, миссис Джо задержала его большую смуглую ладонь в своей и произнесла, причем было видно, что слова эти дались ей непросто. «Что же, Дан? Нужно бежать? Беги!» но не убегай слишком далеко и возвращайся ко мне поскорее. Ты мне очень нужен». Это неожиданное разрешение явно изумило Дана и, судя по всему, приуменьшило его желание обратиться в бродягу. Почему? Сам он не знал, а вот миссис Джо знала и, будучи осведомленной о природной изменчивости человеческого разума, рассчитывала, что именно эта изменчивость и поможет ей в сложившейся ситуации.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 неосознанно раздергивая веер и размышляя над услышанным. Он понимал, что она воззвала к его сердцу и его чести, и он подтвердил, что понял ее слова, произнеся со смесью сожаления и решимости. «Пока я никуда. А решу сбежать, скажу вам заранее. Так ведь оно по-честному, верно?» «Да, давай так и уговоримся. А я подумаю, нет ли какого способа, спустить пар поэффективнее, чем носиться по всему поместью, как дикий пес, ломать мои веера и драться с другими мальчиками. Что мы с тобой можем изобрести?» И пока Дан пытался привести растерзанный веер в изначальный вид, миссис Джой изо всех сил думала, как удержать под безопасной крышей своего бродягу. До того момента, когда он полюбит сидеть в классе и приобретать знания. «А не хочешь стать моим посыльным?» — спросила она, ибо ее внезапно осенило. «Ходить в город? Выполнять поручения?» — уточнил Дан, мигом заинтересовавшись. «Да. Францу уже надоело. Сайлос и так слишком загружен. А у мистера Байера нет времени. Старина Энди — конь смирный. Правишь ты хорошо». «А городские улицы, знаешь, не хуже почтальона. Давай попробуем. Вдруг две-три поездки в неделю окажутся ничем не хуже, чем один побег в месяц?» «Я бы с удовольствием, но при условии, что я буду ездить один и все делать сам. Не хочу, чтобы другие рядом болтались», объявил Дан, которому так понравилась эта новая затея, что он уже начал продумывать подробности. Если мистер Байер согласится, так оно и будет. Эмиль, наверное, поворчит. Но ему лошадь доверять нельзя, а тебе можно. Кстати, завтра как раз базарный день. Мне нужно составить список покупок. А ты проверь, что тележка в порядке. И скажи Сайлосу, чтобы приготовил фрукты и овощи для матушки. Встать придется с позаранку и вернуться к началу уроков. Сможешь? Я вообще ранняя пташка так что это мне запросто». Дан накинул курточку на плечи, готовый действовать. «Похоже, на сей раз червячок о ранней пташке и достался», — весело произнесла миссис Джо. «Да еще какой жирный червячок!» присовокупил Дан и со смехом удалился обновить кнут, вымыть тележку и рассказать Сайлосу, какой важный человек, новый посыльный. А когда ему это надоест... «Я еще что-нибудь придумаю, и если его снова одолеет беспокойство, буду во всеоружии», произнесла про себя миссис Джо, составляя список покупок и ощущая глубокую благодарность за то, что не все ее мальчики такие, как Дан. Мистер Байер не полностью одобрил ее план, однако согласился его опробовать. Это придало Дану осмотрительности и принудило его отказаться от некоторых собственных планов важную роль в которых играли новый кнутик и длинный подъем в гору. На следующее утро он встал с петухами и героически преодолел искушение устроить по дороге в город гонку с молочником. Добравшись до места, он тщательно выполнил все поручения к изумлению мистера Байра и великой радости миссис Джо. Командор действительно поворчал, узнав, на какую должность назначили Дана, но его удалось умиротворить, покупкой нового замка для лодочного сарая, а также уверениями в том, что моряки достойны лучшей участи, чем поездки на рынок и выполнение бытовых поручений. Несколько недель Дан старательно и охотно исполнял свою новую должность, а о побеге больше и не заикался. Но потом, в один прекрасный день, мистер Байер застукал его, когда он тузил Джека. Тот орал и молил о пощаде. «Как так, Дан? Мне казалось, ты больше не дерешься», заметил мистер Байер, придя бедала к Джеку на выручку. «Мы не деремся, мы боремся», уточнил Дан, неохотно отходя в сторону. «А по виду настоящая драка. Да и по ощущению тоже, верно, Джек?» спросил мистер Байер, глядя, как побежденный джентльмен с трудом поднимается на ноги. «Чтоб я еще стал с ним бороться, он мне чуть голову не открутил!» — рявкнул Джек, ухватившись за эту ценную часть своего тела так, будто она действительно не твердо держалась на плечах. «Мы начали так, в шутку, но когда он упал, я что-то разошелся. Прости, если сделал тебе больно, старина», — извинился Дан с пристыженным видом. «Я все понимаю. Желание кого-нибудь отколотить оказалось необоримым. «Ты прямо берсерк, Дан. Не можешь обходиться без потасовок, как вон над без музыки», — произнес мистер Байер, прекрасно знавший содержание разговора Дана с миссис Джо. «Ничего не могу поделать. Не хочешь схлопотать? Держись от меня подальше», — ответил Дан и так посмотрел на Джека своими черными глазами, что тот поспешил удалиться. «Хочешь с кем побороться? Давай со мной». «Это посложнее, чем с Джеком», — предложил мистер Байер, а потом отвел Дана к дровяному сараю. Там лежали корни, которые выкорчевывали еще весной, но пока некому было их расколоть. «Вот как почувствуешь желание кого изувечить. Приходи сюда и спускай пар. Я тебе буду только благодарен». «И приду», — Дан подхватил лежавший поблизости топор, опустил его на крепкий корень и пошел колоть с таким энтузиазмом, что только щепки полетели. А мистер Байер сбежал, опасаясь за свою жизнь. Дан к искреннему восторгу мистера Байера поймал его на слове и часто боролся с узловатыми корнями. Шляпа и курточка сброшены, лицо багровое, глаза так и пышут гневом. Упорный противник доводил его до неистовства. Он бронился в полголоса, пока не одерживал победу, а после этого с триумфальным видом шагал к сараю, таща охапку наколотых дубовых дров. Он сажал занозы, надрывал поясницу, затуплял топор, однако все это шло ему на пользу, и корявые корни приносили несказанное утешение, ибо с каждым ударом топора он сбрасывал часть накопившейся энергии, которая в ином случае была бы растрачена куда менее безобидным образом. «Я прямо не знаю, что делать, когда корни закончатся», бормотала себе под нос миссис Джо, ибо новые озарения ее не посещали, и она почти опустила руки. Дан, однако, сам нашел себе очередное занятие и начал предаваться ему еще до того, как остальные уяснили, в чем причина его новообретенного благодушия. В Пламфилде этим летом держали отличного молодого жеребчика, мистера Лори. Он бегал на воле по большому выпасу за ручьем. Мальчиков очень занимало это прекрасное своевольное животное. И некоторое время им нравилось смотреть, как он скачет галопом, раздувая пушистый хвост и высоко вскинув горделивую голову. Но им это довольно быстро надоело. Так что они оставили принца Чарли в покое. Все, кроме Дана. Ему никогда не надоедало смотреть на лошадку, он навещал ее каждый день, принося кусочек сахара, краюшку хлеба или яблоко. Чарли был ему благодарен, не чурался его дружбы, так что между ними возникла явная взаимная приязнь, необъяснимая, но сильная. В какой бы части выгона ни находился Чарли, он неизменно мчался к Дану, стоило тому свистнуть от ворот, И мальчик чувствовал несказанное счастье, когда прекрасное стремительное существо опускало голову ему на плечо и глядело на него дивными глазами, исполненными ума и восхищения. «Мы с тобой друг друга, без всяких слов понимаем, верно, старина?» — говорил бывало Дан, гордившийся этой дружбой. Он так ревностно ее оберегал, что никому про нее не рассказывал, а в качестве спутника на эти прогулки не брал никого, кроме Тедди. Мистер Лори время от времени приезжал проведать Чарли и поговаривал о том, что к осени пора будет его объезжать. «Приручить его будет несложно. Он у нас паренек ласковый, спокойный. Приеду я как-нибудь и сам попробую его заседлать», объявил он во время одного из таких визитов. «Недоуздок он мне надеть позволяет». «А вот седло вряд ли стерпит, даже если его заставить», ответил Дан, всегда присутствовавший при встречах Чарли с его хозяином. «Ну, я его как-нибудь уговорю, хотя он меня разок-другой и сбросит». С ним никогда не обращались сурово, так что его это, видимо, удивит, но вряд ли напугает, и выходки его наверняка будут безобидными. «Интересно, как именно он себя поведет», — сказал про себя Дан когда мистер Лори отошел вместе с профессором, а Чарли вернулся к воротам, от которых отбежал подальше при появлении джентльменов. Тут мальчику пришла в голову дерзкая мысль самому провести этот эксперимент. Он как раз сидел на верхней перекладине ворот, и лоснящаяся спина находилась соблазнительно близко. Даже и не подумав об опасности, Дан поддался порыву, И пока ничего не подозревающий Чарли жевал предложенное ему яблоко, стремительно и плавно переместился ему на спину. Усидел он там, впрочем, недолго. Изумленно фыркнув, Чарли взвился на дыбы и сбросил Дана на землю. Мальчик не ударился, травка оказалась мягкой. Вскочил и со смехом проговорил. «А все-таки получилось! Иди сюда, негодник! Еще раз попробуем!» но Чарли отказался к нему подходить, поэтому Дан ушел, однако с твердым намерением добиться своего. Любое такое противостояние было ему по душе. В следующий раз он взял недоуздок и, надев его на жеребчика, некоторое время играл с ним, водил туда-сюда, заставлял скакать и взбрыкивать, пока тот не притомился. После этого Дан уселся на изгородь, Угостил своего приятеля хлебом, но при этом все выжидал подходящую возможность, и, наконец, покрепче ухватившись за недоуздок, скользнул Чарли на спину. Чарли прибег к прежней уловке, однако на сей раз Дану сидел. Он успел натренироваться с Тоби, у которого случались приступы дурного нрава, и тогда он пытался сбросить наездника. Чарли изумился, вознегодовал и, погорцевав на месте, сорвался в галоп, а Дан кувырком полетел вниз. Не будь он из тех мальчиков, которые из любой передряги выходят целыми и невредимыми, он наверняка сломал бы шею. Ему же удалось отделаться крепким ударом о землю. Некоторое время он лежал, собираясь с мыслями. А Чарли носился по полю, вскидывая голову и всеми доступными способами показывая, как он радуется незадаче бедного всадника. Потом ему показалось, что с Даном что-то не так, и, будучи животным благородным, он подошел разобраться. Дан дал ему обнюхать себя и несколько минут постоять озадаченным. А потом он поднял на Чарли глаза и произнес решительно, как будто лошадь в состоянии была понять. «Ты думаешь, что взял верх? Так вот, ты ошибаешься, старина. Я на тебе еще поезжу». Сам увидишь». Новых попыток он в этот день не предпринимал. Однако скоро придумал другой способ приучить Чарли ходить под седлом. Он привязал ему на спину сложенное одеяло, а потом позволил носиться, брыкаться, кататься и возмущаться, сколько вздумается. Побунтовав, Чарли смирился и через несколько дней позволил Дану сесть верхом. Впрочем, он часто вставал как вкопанный и оглядывался, будто пытаясь произнести одновременно и со смирением, и с упреком. «Я тебя не понимаю, но вряд ли ты хочешь мне зла, так что ушла ладно». Дан гладил его и хвалил, и каждый день ездил на нем понемногу, часто падая, но не сдаваясь. Ему очень хотелось испробовать настоящее седло и упряжь, но он боялся сознаться в своем поступке. Однако желание его скоро сбылось, потому что свидетель его забав замолвил за него словечко. «Видали, чего парень тут отворит?» — спросил Сайлас у хозяина однажды вечером, когда пришел за указаниями на следующий день. «Который парень?» — уточнил мистер Байер, грустно вздохнув. Он ждал какого-то невеселого известия. «Дан, жеребца объезжает, сэр. И ведь обратал его, чтоб не провалиться». С усмешкой пояснил Сайлос. «А ты откуда знаешь?» «Ну так я приглядываю в полглаза за парнишками, кто там чего делает». Так вот, Данс все отирался на пластбище, а домой приходил весь в синяках. Но я решил, вдруг он чего проказит. Ничего ему не сказал, а сам залез в сарай на чердак. «Отели, гляжу, Эконс Чарли уважается. Уж сколько раз жеребец его сбросил-то, да и тряс, как мешок с мукой». Но парнишка не робкий, да и нравилось ему, похоже, это дело. И он держался. Сайлос, нужно было его остановить, мальчик мог покалечиться, произнес мистер Байер, гадая про себя, какой еще фокус может прийти в голову его неукротимым подопечным. Да, моше стоило, да только он бы и не убился. чарли смирный, не пришибет. А запретить ему мне духу не хватило потому как уж больно уважаю я сноровистых. Адан, ух, какой сноровистый. А теперь ему знамо дело седло нужно. Вот только взять тайком он даже старое не решается. Я и подумал, обскажу вам все как есть. Может, вы и дадите ему попробовать? Мистер Лори точно против не будет. А Чарли оно только на пользу. Поглядим. И мистер Байер отправился разбираться. Дан отпираться не стал и с гордостью продемонстрировал, что Сайлос был прав, и Чарли покорился человеку. Потребовалось множество ласковых увещеваний, еще больше морковок и безграничного терпения, однако в результате Дан действительно научился ездить на Чарли, пользуясь одеялом и недоустком. Мистер Лори по достоинству оценил мужество и сноровку Дана, и позволил ему участвовать в дальнейшем. При этом за обучение Чарли он взялся сам, заявив, что не позволит, чтобы его обошел какой-то мальчишка. Благодаря усилиям Дана Чарли охотно встал под седло, когда преодолел отвращение к мундштуку. А когда мистер Лори натаскал его немного, Дану позволили ездить на нем верхом, к безграничной зависти и восхищению остальных мальчиков. «Красавец, правда?» «И слушается меня, как ягненок», объявил однажды Дан, когда стоял, спешившись и обняв Чарли за шею. «Да и согласись, толку и радость от него куда больше, чем от дикого жеребца, который целыми днями носится по выгону, прыгает через изгороди и время от времени сбегает», заметила миссис Байер, которая стояла на ступенях. Она появлялась там каждый раз — когда Дан садился верхом на Чарли. «Это уж точно. Глядите, он больше не сбегает, хотя я его и не держу, а стоит свистнуть, возвращается. Укротил я его на совесть, верно?» Вид у Дана был гордый и довольный, да и заслуженно, потому что, несмотря на все испытания, Чарли любил его больше, чем собственного хозяина. «А я тоже укращаю жеребчика». «И мне кажется, преуспею не хуже твоего, если проявлю упорство и терпение», — откликнулась миссис Джо с такой многозначительной улыбкой, что дам все понял и ответил со смехом, но от души. «Не будем мы прыгать через изгородь и сбегать. Мы остановимся тут. Пусть делают из нас резвых, полезных скакунов. Верно, Чарли?»